Глава 47. Я ворочалась в постель тщетно пытаясь унять дрожь, но тело не слушалось, то и дело взрываясь ознобом. Кожа покрывалась мурашками, словно реагируя на леденящие воспоминания. Крепко зажмурившись, я отчаянно пыталась уснуть, забыться, сбежать в мир сновидений. Но перед внутренним взором вновь и вновь возникало равнодушное лицо Игната, этот его стальной пронизывающий взгляд, в котором, казалось, мелькнула долька теплоты и беспокойства. Но чем дальше я размышляла, тем сильнее терзалась сомнениями. Неужели мне просто показалось? Возможно, это всего лишь мое отчаянное желание увидеть хоть что-то человеческое в холодной пустоте его глаз. Может, и правда будет лучше уехать, сбежать подальше от него, от Карины, от этой лживой болезненной реальности, где каждый вздох отравлен предательством. Но что это изменит на самом деле? Смогу ли я спрятаться от собственных мыслей, от воспоминаний, въевшихся под кожу? Найду ли когда-нибудь покой, или он навсегда останется несбыточной мечтой? Эти вопросы безумным хороводом кружились в голове, сплетаясь с тугой клубок отчаяния и безысходности, крадя драгоценные минуты сна и лишая последних сил. Часы неумолимо тикали, отсчитывая секунды уходящей ночи, приближая рассвет и новую порцию переживаний. А я все лежала, парализованная страхом и неуверенностью, так и не сумев уснуть. Солнце еще не взошло, лишь робкие бледные лучи предрассветной зари едва пробивали сквозь плотные шторы. Я не могла больше изводить себя сомнениями, да и пытаться уснуть уже бессмысленно. Пора действовать, пока Игнат не закинул меня на плечо и насильно не увез в аэропорт. Когда я, наконец, поднялась, каждый мускул протестовал, напоминая бессонной ночи. А глаза горели, напоминая, что им так и не удалось сомкнуться дольше, чем на несколько минут. В доме царила мертвая тишина, густая и давящая. Конечно, в такую рань все еще спали, погруженные в свои безмятежные сны, далекие от моих кошмаров. Я тихонько поднялась с кровати, стараясь не разбудить Игната, хотя мы и спали в разных комнатах, разделенной не только стенами, но и пропастью отчуждения. На цыпочках я прокралась в ванную, словно вор, боящийся быть пойманным. Быстро приняла холодный, бодрящий душ, Надеюсь, смыть не только остатки сна, но и липкую паутину, опутавшую меня с ног до головы. Вода обжигала кожу, но я терпела, надеясь, что вместе с грязью смою часть своей никчемной жизни. Я надела первую попавшуюся под руку одежду, бесформенную и неприметную. Сейчас мне было совершенно все равно, как я выгляжу. Меня больше не волновало ни мнение окружающих, ни собственное отражение в зеркале, уставшем от моего измученного потухшего лица. У меня была другая, гораздо более важная миссия, затмевающая все остальное. Я, словно тень, скользнула из комнаты и направилась к выходу. Каждый шаг отдавался приглушенным эхом в гулкой тишине особняка, тишине, которая теперь давила зловещим признаменованием. Сердце колотилось, отстукивая безумный ритм, грозясь вырваться наружу, и каждый удар отдавался в висках. Казалось, вот-вот из-за угла выскочит Игнат с привычным недовольным выражением и, одним словом, запретит мне покидать дом. Но коридор оставался пуст, и мне удалось незаметно выбраться. У ворот, как всегда, дежурил охранник, неподвижный, непроницаемый, словно каменный страж. Его взгляд лениво скользил по территории, не задерживаясь ни на чем конкретном. «Вызовите мне, пожалуйста, такси», — попросила я, приблизившись к нему. Старалась говорить тихо но в каждом слове звучала твердость, нетерпящая возражений. Охранник удивленно вскинул брови, изучая меня подозрительным взглядом, словно я замышляла побег. «Но куда вы направляетесь в такую рань?» Игнат Геннадьевич в курсе, — спросил он осторожно, явно не желая оказаться между двух огней, приняв решение без ведома начальства. «Это не ваше дело». Отрезала я чувство, как нарастает раздражение. Если вам так спокойнее, можете разбудить Игната и спросить у него разрешения лично. Но учтите, ему это точно не понравится, добавила я гораздо мягче, стараясь держать гнев и избежать ненужных осложнений. Просто вызовите мне такси. Игнат в курсе. Охранник поколебался лишь мгновение, словно прикидывая последствия, а затем достал телефон и сделал короткий звонок. Он явно понимал, что спорить со мной сейчас бесполезно. Через несколько минут укованных ворот особняка плавно затормозила чёрная неприметная машина. «Такси ждёт», — сообщил мужчина, избегая прямого зрительного контакта, будто опасаясь увидеть в моих глазах упрёк. «Спасибо», — поблагодарила я его формальным кивком и, не теряя ни секунды, покинула территорию. На улице прохладный утренний воздух обдал лицо свежестью. Я села в машину и назвала адрес. Водитель, не проронив ни слова, вбил его в навигатор и плавно тронулся с места. За окном проплывали сонные еще не проснувшиеся улицы города, залитые серой дымкой рассвета. В голове, словно стая встревоженных птиц, метались беспорядочные мысли. «Что я скажу отцу? Как он отреагирует на мои вопросы, на мои обвинения? Смогу ли я узнать правду, докопаться до самой сути этой грязной истории?» Тревога нарастала, сковывая тело морозным холодом, словно невидимые оковы. Что, если он откажется разговаривать? Что, если выгонит меня, лишив даже призрачного шанса на объяснение? Машина плавно остановилась у кованых ворот отцовского дома. Я расплатилась с водителем и попросила его подождать, и, стараясь скрыть дрожь в руках, вышла на улицу. На мгновение я застыла, не решаясь подойти ближе, словно собираясь с духом, прежде чем прыгнуть через пропасть. Затем я подошла к двери и нажала на кнопку звонка, словно пришла в гости, а не к себе домой. После нескольких томительных минут ожидания дверь открыла приветливая домработница, проработавшая в нашем доме много лет. «Доброе утро, Алиса», — заулыбалась женщина, лучась искренней радостью. «Как я рада вас видеть! Давно вас не было!» «Доброе утро!» Торопливо ответила я, стараясь казаться невозмутимой. «Отец еще спит?» «Думаю, да», — подтвердила она, внимательно изучая мое лицо, словно пытаясь разгадать причину моего внезапного визита. «Что ж, тогда придется его разбудить». Пробормотала я себе под нос и решительно направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Подойдя к массивной двери родительской спальни, я постучала и прислушалась. «Пап!» — позвала я так и не услышав ни звука, постучала значительно громче. — Проснись, нам нужно поговорить. После нескольких секунд напряженной тишины дверь медленно отворилась, и на пороге появилась мама. На ее лице застыло крайнее удивление, смешанное с тревогой. — Алиса? — прошептала она, словно не веря своим глазам. — Что ты здесь делаешь в такую рань? С тобой все хорошо? Она попыталась меня обнять, но я отстранилась, не позволяя ей прикоснуться ко мне. «Мама, где папа?» — спросила я спокойно, но в голосе сквозило напряжение. «Спит еще, дорогая», — ответила она, все еще не отрывая от меня беспокойного взгляда. «Что-то случилось?» «Разбуди его», — потребовала я, глядя ей прямо в глаза. «Мне нужно срочно с ним поговорить, это очень важно». «Но?» — начала она, явно не понимая, что происходит. «Просто разбуди его», — перебила я ее, не давая договорить. Я буду ждать в кабинете. Я отступила от двери, оставив ошарашенную маму стоять на пороге и резко развернулась к лестнице. Спустившись вниз, я по-хозяйски прошла в кабинет. Когда-то вход сюда был нам строго воспрещен, но теперь правила этого дома для меня не существовали, да и после всего произошедшего отец утратил всякое право мной командовать. В кабинете, как всегда, царил безупречный порядок, Каждый предмет лежал на своем законном месте. Я села в кресло напротив отцовского стола и принялась ждать, стараясь хоть немного унять тревогу и собрать разбегающиеся мысли. В голове словно осколки разбитого зеркала мелькали обрывки разговоров, смутные догадки, болезненные подозрения. Что на самом деле произошло с Геннадием Мартыновым? Какую роль во всем этом сыграл мой отец? И что, если версия Игната окажется не просто вымыслом, а жестокой правдой? Время тянулось мучительно медленно. Каждая минута казалась вечностью. Наконец я услышала шаги в коридоре. Дверь кабинета открылась, и на пороге появился мой отец. Его лицо было сонным, но в глазах уже клубилось раздражение. — Что ты здесь делаешь? Что случилось, Алиса? — спросил он, подходя к столу. — И почему я не могу до тебя дозвониться уже несколько недель? Я потеряла телефон, — пояснила я на мгновение, отвлекаясь от первоначальной цели. Но речь сейчас не об этом. Я глубоко вздохнула, решая, с чего лучше начать этот тяжелый разговор. «Нам нужно серьезно поговорить», — заявила я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос был тихим, но твердым. У меня очень мало времени. Каждая секунда на счету. Он опустился в кресло. «Говори, я слушаю», — ответил отец, очевидно, напрягаясь, и откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди, словно готовясь к чему-то неприятному. «Знаешь, я меньше всего на свете хотела бы сейчас быть здесь», — процедила я сквозь зубы, стараясь держать ярость, рвущуюся наружу. «Но ты мой отец, и я должна тебя предупредить, несмотря ни на что». «О чем речь?» — нахмурился он. Его брови сошлись на переносице, образуя глубокую складку. «О твоей подлости! Ты снова заставил меня ненавидеть тебя!» Выпалила я не в силах больше молчать. Слова, как камни, вылетали из моего рта. «Но даже несмотря на это, я сбежала из дома Игната, чтобы тебя защитить. Клянусь, это в первый и последний раз!» «В чем дело? Расскажи уже, наконец!» Потребовал он, начиная выходить из себя. Его лицо покраснело, и тон стал резче. — Что за чушь ты несешь? — Игнат нашел неопровержимые доказательства твоей причастности к смерти его отца. Отрезла я, чеканя каждое слово и внимательно всматриваясь в лицо отца, чтобы разгадать его реакцию, ловить хоть малейшую деталь, способную выдать его. Он замер, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Кровь отхлынула от лица, оставив серый оттенок. В его взгляде смешались удивление, шок и испуг. И что-то еще неуловимое. — Что ты такое говоришь? — прошептал отец, наконец, обретя дар речи. Его голос был хриплым и напряженным. — Ты с ума сошла? Кто тебе это сказал? Я подслушала его разговор, отрезала я, не отводя взгляда. И теперь знаю правду всю. — Ты ошибаешься, Алиса, — покачал он головой медленно, словно под гипнозом. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. «Не ври мне!» — закричала я. Голос сорвался, словно тонкая струна, не выдержав напряжения. Я слышала все собственными ушами, каждое слово. «Это ложь!» — возразил он, резко вскакивая с кресла и опрокинув стоявший рядом стакан с водой. Брызги тут же разлетелись по полу. «Да, у нас были разногласия спорные, я никогда не желал ему смерти». Никогда! Отец начал нервно расхаживать по комнате, заламывая руки и тщетно пытаясь обуздать подступающую панику. Его движения были резкими и дёрганными. «Хватит!» — я отмахнулась от его слов, как от назойливой мухи. «Я здесь не для того, чтобы слушать твои жалкие оправдания. Мне было бы плевать на то, что с тобой будет, если бы это не касалось меня. Я не хочу носить клеймо дочери-убийцы, и Из из-за этого приходится пачкать руки в твоей грязи». «У меня мало времени. Если Мартынов заметит, что меня нет, начнет выяснять, где я была. И тогда я буду под подозрением, пойми. Я сильно рискую, придя сюда». Он резко остановился, как будто споткнувшись о собственной мысли, и посмотрел на меня в упор. «Что ты предлагаешь?» — спросил отец сдавленно, словно это давалось ему с огромным трудом. «Я хочу помочь тебе», — заявила я, насколько возможно убедительно — вкладывая в каждое слово всю свою решимость. Но для этого ты должен рассказать мне правду, всю правду, что произошло на самом деле, ничего не скрывая. Ну, я же сказал тебе... Начал он с какой-то обреченности, но я не дала ему договорить. «Хватит лгать!» — воскликнула я, и мой крик эхом зазвенел, отражаясь от стен кабинета. «Если ты не будешь со мной честен, я не скажу тебе, какие именно улики нашел Игнат». Ты даже не представляешь, как далеко он зашел». Отец вымоченно вздохнул, плечи поникли, и он тяжело опустился обратно в кресло, словно его покинули последние силы. «Хорошо», — наконец сдался отец. «Я расскажу тебе правду».